«Уже лучше!» Я не скрыла облегченного вздоха. Магистр улыбнулся и задал очередной вопрос. «Успокоилась?» Я кивнула. «Ты моя прелесть!» Похвалил Элохор. «Теперь будь послушной адепткой, закрой глазки и не открывай, пока не разрешу. Иначе...» Лукавое выражение исчезло из его глаз. «Лично на экзамене присутствовать буду». И я зажмурила глаза. Изо -за всех сил.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 Сверкали разрядами синих молний, Множество человеческих магов В ярко-алых балахонах, Распахнув глаза, И, корчась, словно от невыносимого ужаса, Как пришпиленная бабочка Трепыхалась на стене Брая Ордан. Копье пробило ее грудь, Но вырвать его темное Было не в силах, А Элохар стоял, Спокойный, чуть насмешливый, С издевательской ухмылкой наблюдая за темной леди из клана Хатаркжен, видимо, в момент моего спасения создавший черную воронку из бездны. Точно уверена, что в бездну те трое, что шли по открывшемуся пути, были порождениями истинной бездны. — И вот мне интересно, — насмешливо произнес магистр смерти, — на что ты этих приманила? — Я пообещала! «Им самое ценное!» Оборачиваясь Каллахару, произнесла темное. «Надежду!» «Надежду?» Язвительный вопрос. «На что этим надеяться, Энни? Не стану отрицать, мне надеяться не на что. Трое арготаэров на одного высшего демона расклад убийственный для меня. Но ты должна понимать, что после этого и им самим, и тебе надеяться уже не на что».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 Но вот я вижу высшего демона, принца Хаоса, магистра смерти, который, собственно, к этой смерти и готовится. И, судя по всему, Элахар даже не сомневается в том, что ему не выжить. Он спас меня. И пока спасал, ведьма призвала лордов бездны. А вот на собственное спасение Даррен даже не надеялся. Когда отпущу, уйдешь, не оглядываясь. Я не могу так.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 которая сейчас открывала для меня огромные возможности. Тарре! Эконор! Хашасе! Проклятие дыхания смерти второй уровень и формула закрепителя. Анахема! Адейнасе! Эддактум! Дейнас Сакеа! Арадусман Фиерри! И гневный крик ведьмы, которая все поняла, поняла и отреагировала. Арашеха! Таэгре!